Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова. Втроём к мечте. Читает огня на русски». Глава 1 В баре царил полумрак, играла приятная музыка и имелись свободные столики. Куча плюсов по сравнению с предыдущими забегаловками, в которых мы пытались ненадолго пристроиться, чтобы перекусить и поболтать. Из минусов стоимость еды и выпивки. Но мы уже так проголодались, что готовы были заплатить вдвое больше. «В следующий раз сразу пойдем сюда», — объявил я, развалившись в мягком кресле и с удовольствием разглядывая аппетитную задницу танцовщика на подиуме. «Соляр — планета для разврата, поделенная на мужские, женские и смешанные зоны. Каждый отрывается там, где ему комфортнее. Выбранный нами бар ориентировался на женщин». Поэтому по залу бегали смазливые официанты, на подиуме извивались гибкие полуголые мальчики-зайчики. Вернее, котики. Причем некоторые и правда были ушастенькие, как и полагается неком. И рядом со столом то и дело мелькали красавчики для развлечений, на любой вкус и цвет. Плечистые зеленые великаны, изящные белокожие эльфы, неки, тролли. Но, видя, что мы не проявляем к ним интереса, быстро испарялись. Микель старательно вываливала на меня подробности своего очередного неудачного брака. Я жевала вкуснейший стейк, пила вино и пыталась натянуть на лицо маску сочувствия. Проблема в том, что если мне кого и было жаль, так это выброшенного где-то на окраинах галактики ее бывшего мужа. Он продержался с ней целых полтора года и заслужил высадку поближе к развитым планетам. «Конечно, я не оставила ему ни монетки» но на следующие сутки выяснилось, что этот паразит выкрал у меня на кольцо. До этого я кивала, угукала им мдакала, словно отбивая ритм, стараясь попадать в паузы. Но от такой новости меня как мешком по голове стукнуло. «Где, говоришь, ты высадила этого негодяя?» «Думаешь, я помню?» — отмахнулась от меня эта дурында, чтоб её. «Надеюсь, ее мужик не сразу побежит в ломбард закладывать украденное». Настоящую его ценность он вряд ли знает. Не настолько же Микель дура. Или настолько. «Слушай, а ты ему про легенду не рассказывала?» «Бредятину, которой не сломая мать?» «Да, было дело. Тогда и кольцо показала. Но это же сказки, Элькеш. Хорошо, что кусок стейка во рту приглушил скрежет моих зубов. Сказки. Я столько лет пыталась выкупить у Микель кольцо, но она упиралась. Типа единственная память о матери, чтобы ее. А ведь я готова была заплатить почти все свое состояние, только бы заполучить украшение являющееся ключом в другой мир. Потому что мать Микель была очень убедительна, когда рассказывала нам о мире и о сокровищах, и о драконах, которые их охраняют. Чтобы кольцо сработало, нужны человек, демон и ангел. Интересно, можно ли считать бывшего мужа Микель ангелом? Такие красивые госпожи и совершенно одни. «Мы не одни, а вдвоем, огрызнулась подруга, скривившись от брезгливости. Но смуглокожего черноволосого красавца это не остановило. Он опустился перед нами на колени и преданно заглянул ей в глаза. «Можно составить вам компанию. Я могу просто тихо сидеть рядом и ухаживать за вами». «Проваливай отсюда, шлюха! Ненавижу!» Микель со всей силы пнула парня ногой но он умудрился поймать ее за щиколотку и поцеловать кожу рядом с ремешком туфли. Вот же самоубийца. Подругу буквально затрясло от злости. «Ненавижу! Тварь продажная! Подстилка общая! Шлюха!» «Вы повторяетесь, госпожа». С почти незаметным ехидством парень прервал поток ругательств и снова поцеловал ногу Микель. «Кажется, кому-то очень нравится играть на чужих нервах». Схватив вилку, подружка принялась азартно тыкать ею парня по рукам, плечам, в общем, по всему его полуобнаженному телу. А тот смотрел на нее влюбленно довольным взглядом и улыбался. Разве что не мурлыкал от удовольствия. На всякий случай я незаметно подтянула все ножи поближе к себе, хотя при желании, наверное, и вилкой можно убить, но точно не этого паразита. «Да, госпожа, выплесните на меня весь свой гнев». «Все мужчины — сволочи, а продажные тем более», — подначивал Микель парень, когда та слегка выдохлась. Естественно, она тут же вспыхивала снова, как птица Феникс из сказок ее матери. Но все же в какой-то момент силы у подружки закончились. Она растеклась по креслу, закрыла глаза и... Уснула? Кажется, это называется эмоционально выплеснулась. Я впервые видела подобное представление. Особенно меня удивила быстрая регенерация парня — Он был весь в крови, но на теле ни одной раны. «Ты не человек», — уверенно заявила я, разглядывая сыто жмурящегося провокатора. «Но и рогов с крыльями у тебя нет». Хихикнула, вспомнив про описание внешности одной из раз, питающейся человеческими эмоциями. «Кстати, регенерация у них, говорят, отменная». «Говорят, у прадеда были», — хмыкнул парень. «Похоже, я ему была не так интересна, как Микель. Не такая эмоциональная». Но меня все устраивает. Совсем все? С тонким намеком уточнила я, скрестив пальцы на удачу. Демон. Ну, не совсем чистокровный, но все-таки демон же. С чистокровными связываться опасно. Они хитрые, умные, сильные, еще владеют чем-то вроде гипноза. А тут прямо раз и под ноги свалился. Конечно. Кости срастаются, кожа затягивается, зубы новые вырастают. «Шлюхой обзывают», — продолжил я. «Да и пусть. А кто я, по-вашему? Шлюха и есть». Парень кокетливо стрельнул глазищами, большими, темно синими как море. Взмахнул пышными длинными ресницами, на которые у меня не получалось смотреть без зависти. Выразительно облизнул пухлые губы и томно прошептал. «Я могу доставлять удовольствие женщине десятками разных способов. Вы как предпочитаете? Наедине или при всех?» «А ты не хочешь принадлежать одной женщине, а не всем подряд?» Пошла я в банк «Одной? Вы шутите? Одна меня не выдержит», кивнул парень в сторону спящей Микель. «Ну и потом, слышали же присказку? Можно забрать шлюху из притона, но нельзя вычистить притон из шлюхи». «То есть ты отказываешься?» Разговор шел явно не так, как мне бы хотелось. Но при этом, глядя в бездонно-синие глаза парня и любуясь его улыбкой, Я сама почему-то тоже улыбалась в ответ. Пришлось ущипнуть себя за мизинец, чтобы вывести из этого странного полутранса. Но почему? Если вы оплатите все мои долги, и хозяин согласится, я с радостью стану вашим. Но при условии, что вы не станете настаивать на верности. Преданность обещаю, а вот верность хранить не умею, извините. И парень опять заразительно улыбнулся, чтоб его. Мои губы тут же сами расползлись в ответные улыбке «Что ж, присмотри за моей подругой, а я пойду поговорю с твоим хозяином. Где его можно найти?»